Она проводила таредина, который категорически отказался от ужина, и уселась уместись с Лёшей за накрытый стол. Кто это? спросил муж, раскладывая по тарелкам жареную картошку. Тот самый дядька, про которого я тебе на днях рассказывала, которого ты не взлюбила? Угу. Лёш, не увлекайся, мне столько не съесть, я лопну. Ты всегда так говоришь, а потом сметаешь всё под чистою. Он, знаешь, действительно какой-то неприятный. Это только сегодня его больше суток в камере продержали. От этого красоты не прибавляется. Но начинается, Алексей театрально взмахнул вилкой. Опять уголовник. Ты же говорила, что он частный детектив. наврала. Но он правда честный детектив. Это по недоразумению его упикли. С каждым может случиться, и со мной тоже. Из комнаты послышался телефонный звонок. Лёша вопросительно посмотрел на Настю. Я подойду, кивнула она, кладя вилку. В такое время только мне звонят. После тёплой кухни комната показалась ей арктическим ледником. И снимая телефонную трубку, она успела подумать о том, что перед наступлением зимы надо наконец поправить балконную дверь, чтобы не дуло из огромных щелей. Анастасия Пална. Послышался из трубки приятный мужской голос. Добрый вечер. Добрый. Откликнулась она машинально, ещё не понимаю, с кем говорит. Боюсь, вы меня совсем забыли. Как ваше здоровье? Насте показалось, что у неё нет сердца. Вот только что оно было ритмично билось, гнало кровь по сосудам, а теперь его нет. Оно перестало стучать. Кровь замерла. руки и ноги в миг сделались ледяными. Конечно, она узнала этот голос. Она его слишком хорошо помнила, чтобы когда-нибудь забыть. Ей захотелось, чтобы зазвенел будильник и она проснулась, чтобы все это не оказалось правдой. Пусть это будет тяжелым кошмарным сном, но только сном, а не явью. Второй раз. ей с этим не справиться